Глава 55. Лилит. Эртруар с Елизарой начали увлеченно обсуждать стратегию поведения на балу, чтобы спровоцировать Пифона на активные действия. А я поймала взгляд Самаэля. Принц демонов выглядел сильно уставшим. Под серебристыми глазами залегли тени, а двухдневная щетина только придавала образу болезненности. Я лишь сейчас вспомнила, что он всю ночь помогал нашим однокурсникам, а потом, скорее всего... ему пришлось искать пифона. Кивнула Самаэлю на дверь, а сама направилась к шкафу, чтобы взять оттуда две чашки и мешочек с травами. В нашем крыле находилась заброшенная комната для самоподготовки. Ее мне показала Хелена еще на первом курсе. Сама подруга узнала о ее существовании от Хирона Во времена, когда королевский лекарь учился в академии, Комната использовалась по большей части влюбленными парочками для тайных встреч. Нынешние первокурсники даже не догадывались о наличии столь укромного местечка. Нужная дверь в конце коридора поддалась отпирающему заклинанию и пропустила нас в небольшое помещение с удобными диванчиками, письменным столом и, что немаловажно, самонагревающимся котелком, в котором я приноровилась готовить зелья и тонизирующие напитки, очень выручавшие меня во время сессий. Сэм с интересом осматривался, пока я зажигала светильники и ставила кипятиться воду в котелке. — Что это за место? — спросил, присаживаясь на один из стульев около стола и наблюдая за моими действиями. — Комната для самоподготовки, — ответила я, высыпая в закипевшую воду травы из мешочка. — Самаэль, Руар был прав. Я должна поблагодарить тебя за помощь. Без тебя я бы вылетел из Академии с позорной справкой о бездарно просиженных штанах на радость ректору Агаре. Ерунда. Отмахнулся он. Любой бы староста на моем месте поступил так же. Вовсе нет, возразила я, помешивая напиток. Ты поручился за меня перед владычицей, устроил мне практику во дворце. Да и сегодня. Я спала и не видела сообщения. Спасибо, что отправил Пифона ко мне. Я перед тобой в долгу. Потушив котелок, разлила готовый напиток по чашкам. Протянула одну Самаэлю, а вторую придвинула к себе. «Это меньшее, что я могу для тебя сделать в качестве благодарности», объяснила, делая маленький глоток обжигающего напитка. «Горячий. Пей осторожно». «Это какой-то сбор? Что здесь за травы?» С интересом спросил Сэм, понюхав свою чашку. «Тонизирующий сбор по семейному рецепту. Первоцвет, жасмин». ромашка, сушеная малина, мелисса и еще несколько травок для вкуса. Ты выглядишь уставшим, а это поможет тебе восстановить силы». Самаэль подул, а затем несколько больших глотков выпил всю крошку. «Вкусно!» Он слезнул с верхней губы капельку отвара, заставляя меня поперхнуться. Вот надо было мне именно сейчас вспомнить, что он вытворял этим языком. Низа живота скрутила нежданным возбуждением, и я, плотно стиснув ноги, заёрзала на стуле, пытаясь скрыть неловкость. Помогло мало, особенно когда Самаэль перевел взгляд на мои губы. «Лилит». Он катал моё имя на языке, словно изысканное лакомство. «Ты пойдешь со мной?» «На бал?» Перебила я, понимая, что еще немного, и от его бархатистого голоса у меня в трусиках случится настоящий потоп. «Да, я же еще во дворце это сказала, и от своих слов не отказываюсь». «Я про другое». Покачал он головой, накрывая мою маленькую ледяную ладонь, своей огромной и обжигающей горячей. «Ты же сказала, что в долгу передо мной. Можешь выполнить одно мое желание». «Смотря что это за желание», — нахмурилась я, вспоминая про спор. «Я откажусь, если оно мне не понравится». Ожидала, что Самаиль попросит провести с ним ночь, И тогда я бы точно надела котелок с остатками отвара ему на голову. Но принц удивил. «Сходи со мной на свидание». «Что?» «Кажется, мои брови от изумления уползли на макушку». «Одно свидание, Лилит. Пожалуйста. Я обещаю держать себя в руках и даже приставать не буду. Все в рамках приличий». «Как это не будет приставать?» Взбунтовалась внутри ведьминская сущность. С другой стороны, никто же не говорит, что нельзя спровоцировать его самого. Так стоп, Лилит, угомонись. У тебя план, и нужно его придерживаться. Когда? Не своим от волнения голосом прошептала я. Завтра. Ответил он мгновенно. Уверенно, не будь Самаэль так вымотан, он бы утащил меня на свидание прямо сейчас. Но это даже к лучшему. Я как раз успею приготовить зелье, которое обманет нюх инкуба. И я согласна». Серебристые глаза Самаэля засверкали ярче звезд. Завороженно наблюдала, как демон встает, огибает стол, подходит ко мне, наклоняется. Наши лица оказываются слишком близко. Облизнула пересохшие от волнения губы и прикрыла глаза в предвкушении. В следующий миг его горячие губы запечатлели целомудренный поцелуй на моей щеке, а я едва не взвыла от досады. Вот ведь Как не вовремя этот невыносимый демон решил продемонстрировать порядочность, особенно после того, что творил в моем сне. Тогда до завтра. Улыбнулся он, открывая портал. Я зайду за тобой в пять. Нашла в себе силы кивнуть, а как только портал схлопнулся, тяжело уронила голову на стол, едва не набив шишку. Что это за магия такая? Почему я на этого демона, стоит ему чуть-чуть показать свою положительную сторону, реагируя, как Хазина валерьянку? К моему возвращению Руара в комнате уже не было. Поставив на стол прихваченный из комнаты самоподготовки котелок, я достала пакет с ингредиентами для зелья и начала готовить. Кому нюх отбить собираешься? С интересом наблюдала за моими действиями демоница. Инкубу. ляпнула прежде, чем успела прикусить язык. Чтобы не понял, что ты девственница или наоборот. Я всегда знала, что Елизара проницательная и умная девушка, но не думала, что она сходу меня раскусит. Рассказывай, Лилит, что ты задумала и зачем. Пришлось рассказать и о споре с Самаэлем с Германом, и о моем договоре с Руаром, и о плане покинуть пятый мир. Елизара слушала и хмурилась. После того, как девушка проведет ночь с мужчиной, на ней остается его запах. Его инкубы тоже чувствуют. Тебе нужен ингредиент с частичкой того, с кем якобы ты провела ночь. Об этом я как-то не подумала, и по моему озадаченному виду Елизара сразу все поняла. Ничего не говоря, она подошла к окну, что-то подняла и вернулась ко мне. «Держи», — протянула она мне окурок. «Здесь как раз должна быть слюна Эртуара. «Если уж изображать, что ты провела ночь с ним, так дело это правдоподобно». Через полчаса зелье было готово, и я перелила его в полупустой флакон своих любимых духов. «Теперь неплохо бы убедиться, что оно работает», задумчиво протянула Елизара. «Я не могу его использовать сейчас», — покачала головой. «Если случайно встречу Пифона до бала, он расскажет Самаэлю, что Руар якобы выиграл их спор», и тогда сорвется моя ставка в тотализаторе, а я очень рассчитываю на те деньги». «Тогда давай проверим на мне», — предложила демониться. «А ты...» Я не произнесла вслух, но Елизара и так поняла, что я хотела спросить, и кивнула. «Но почему?» Не хотела размениваться на «абы кого», — пожала она плечами. «Кто сейчас из инкубов остался в общежитии, чтобы проверить, подействовало или нет?» Спустя еще четверть часа в дверь постучали. На пороге стоял заспанный демон с третьего курса, Нил. Кузен Миллы, однокурсница Хелены. «Лилит, что за срочность?» Устало зевнул он в кулак. «Нил, ты нам сейчас очень нужен как инкуб». И я втянула демона в комнату и закрыла дверь. Парень мгновенно проснулся, а его глаза стали размером с чайной блюдца. «Чего?» Заикаясь, переспросил он. «Проверь, кто из нас девственница!» — приказала Елизара грозно. Нил побледнел и едва не грохнулся без чувств на пол. «Помилуй бездна, я еще жить хочу!» — попятился он спиной к выходу, пытаясь нашарить дверную ручку. «Меня же Самоэль за тебя разорвет, потом ни один некромант не соберет. Может, не надо?» «Светлые боги, Нил, ты о чем вообще думаешь? Ты же инкуб, и можешь почувствовать это своим даром!» Никто тебя не просит проверять другим способом. И что значит Самаэль за меня разорвет? Это никогда не думала, почему сумела девственницей до пятого курса доходить? Многозначительно вздернул он бровь. Все боялись гнева его высочества. Ему хватило доступно объяснить на примерах самым отчаянным, чтобы бенцы к тебе подкатывать нельзя. Эти примеры потом месяц в лазарете отдыхали. Откровение Нила. вызвала у меня шок. Я ведь даже не задумывалась, почему у меня, единственный с курса, за все время не было ни с кем отношений. «Кончай трястись и скажи, что чувствуешь?» Рявкнула Елизара, заставляя нас с Нилом одновременно подпрыгнуть от неожиданности. Инкуб втянул носом воздух, и его глаза засветились голубым. «Лили, это девственница. Вынес вердикт он». Тут ожидаемо без изменений. Затем Нил втянул носом воздух возле Елизары. Его зрачки расширились и сразу стянулись в тонкую иглу. А сам он потрясенно уставился на демоницу. «Да ладно! Вы с Эртруаром? Охренеть!» «Понятно. Значит, работает. Довольно переглянулись мы с демоницей. Спасибо. Свободен». Елизара сгребла ошеломленного демона, как котенка за шкирку, и потянула к выходу. «Но если скажешь кому-нибудь хоть слово...» Она наклонилась к Нилу и прошептала что-то, от отчего уши у парня стали ярко-малинового цвета. Хлопнула дверь, и мы остались с подругой вдвоем. «Как думаешь, сколько времени нужно, чтобы зелье выветрилось?» — спросила Елизара, переодеваясь в ночную сорочку. «Около суток», — прикинула я. Может, чуть больше или чуть меньше. Уснуть получилось не сразу, потому что все мысли были заняты предстоящим свиданием».